Исторические отрывки. 1769 сентябрь 20-е число. При вступлении моем на престоле в 1762 году я нашла империю в следующем состоянии. После кончины покойной императрицы Елизаветы Петровны война кое-началась в 1756 году с прусским королем, в которой из аукселярных австрийского дома мы сделали с главной воюющей державой кончена была по воле Петра III, несмотря ни на какие обязательства таким миром, коим возвращена была Пруссия королю того именем, и кроме мира не видно, что проси выгода какая была приобретена в всем случае. 28 числа июня 1769 года. армия была еще за границей и не получала восьмой месяц жалованья на штат штадсконтории было 17 миллионов долгу ни единый человек в государстве не то, чтобы знал сколько казне было дохода ни же не ведал званий и доходов разных повсюду народ приносил жалобу на лихоимство взятки притеснения и правосудие разных правительств а наипачи приказных служителей Все ветви коммерции почти отданы были частным людям на откупе. Флот был в упущении, армия в расстройке, крепости развалились. В сенате за излишество почитали государственные дела слушать, ландкарту имев пред собой на столе, и оттого сделалось, что иногда сами не знали, о чем судят. Стыдно сказать, что и карты, печатанные не были в Сенате, и что первую карту я был в Сенате послала купить в Академии. Тюрьмы были так наполнены колодниками, что хотя при смерти своей императрица Елизавета Петровна освободила до тысяч колодников, однако при коронации моей 22 сентября 1762 он их еще до тысяч было. К заводам приписных крестьян я нашла сорок девять тысяч в явном ослушании и открытом бунте противозаводчиков. и, следовательно, власти той, которая их приписала к заводам. Монастырские крестьяне и самых помещичьих почиталось до полтора ста тысяч, кое отложилися от послушания, и коих всех усмирить надлежало. Поверенности же к правительству никто не имел, но всяк привык был думать, что иное учреждение не могло выходить как вредное общему благу. Жестокие пытки и наказания за безделицу, как за тяжкое преступление, ожесточили так умы, что многим казалось, что тот-то и самый порядок правосудия, а не иной какой. Политические же обстоятельства Были таковы, что сверх всего еще мы ожидали пришествия татар на Украине к Масленице. От кончины Петра I до восшествия императрицы Анны царствовало невежество, собственная корысть и борствовала склонность к старинным обрядам с неведением и непонимательством новых, и введенных Петром I. От сего родилось отрешение надворных судов в 1726 году. поручении суда и расправы воеводам и губернаторам в 1727. Определение, подписанное Верхним тайным советом, и кое и ныне хранится в иностранной коллегии, чтобы упустить вовсе флот, а армию не комплектовать, вернейший способ, чтобы завистливые соседы Россию по клочкам разобрали, как заблагорассудят. Первое Неисчислимое множество законов и приказов Второе частые изменения, какие делают в одних и тех же законах. Третье Небрежные отношение судей и судов к поддержанию законов. Четвертое. Непринужденность, с которой скрывают от сведения общества ошибки судей и других чиновников на коронной службе. О величии России без года. Если бы кто был настолько с ума сброден, чтобы сказать Вы говорите мне, что величие и пространство Российской империи требуют, чтобы государь ее был самодержавен. Я немало не забочусь об этом величии и об этом пространстве в России, лишь бы каждое частное лицо жило в довольстве. Пусть лучше она будет поменьше. Такому безумцу я бы отвечала: "Знайте же, что если ваше правительство преобразится в республику, оно утратит свою силу". А в вашей области сделаются добычей первых хищников. Не угодно ли с вашими правилами быть жертвою какой-нибудь орды татар? И под их игом надеетесь ли жить в довольстве и приятности. Безрассудное намерение долгоруких при восшествии на престол императрицы Анны неминуемо повлекло бы за собою ослабление, следственное распадение государства. Но к счастью, намерение это было разрушено простым здравым смыслом большинства. Не привожу примера деления на уделы Владимира и последствий, которые оно повлекло за собою. Он слишком глубоко врезан в память каждого маломальски образованного человека.